Время шло, и луна оказалась высоко в небе. Боровшийся с сонливостью, Роран ощутил запашок в ночном ветерке и шлёпнул себя по щеке, чтобы очистить разум. Ладно ещё он сам, но, похоже, под напором сонливости, со слегка влажными глазами и ровным дыханием, рядом с ним, едва подрагивая, спала Лепис. Подняв голову, мужчина осмотрелся вокруг и увидел вроде как успевшую заснуть Диа на земляной стене, которая теперь потеряла глаза и недовольно смотрела на Рорана. Борясь собственной сонливости, он не обращал внимания на девушек, и, похоже, они тоже заснули. Сейчас было не до обвинений, раран поднялся и попытался определить источник запаха, а потом посерьезнел, заскрежетав зубами. Зрение Асены позволило увидеть ему окружающих их противников во тьме, скелетов и трупов было столько, что даже считать не хотелось. Качество упало, а количество возросло. Лепис, вставшая рядом, всё ещё похлопывала себя по щекам, отгоняя сонливость. Девушка подала удивлённый голос, заприметив раскачивающуюся нежить, но Рорана волновало не эта толпа нежити. Он удивлённо смотрел на того, кто находился позади этой армии. Похоже, прибыл. Видя реакцию парочки, Дия проследила за их взглядами и теперь смотрела они на скелетов и зомби, и её глаза широко открылись при виде возвышающейся тени. Там был огромный дракон. Наблюдая за ним с расстояния, они видели, что у монстра нет огонька в глазах, кожистая плёнка на крыльях, позволяющая летать оборвана, тело было испещрено дырами, из него сочилась непонятная жижа и капала на землю, а вверх поднимался дым. Когда-то пасть была наполнена острыми клыками, но теперь лишь часть выглядела острыми, половина зубов выпала, и монстр выглядел не столько пугающе, сколько омерзительно. «Дракон-зомби!» С помощью магии труп дракона обратили в нежить. Среди нежити он находился внизу на уровне зомби, но из-за силы и размеров монстр представлял серьезную угрозу. Предполагается, что его навыки, присущие при жизни, такие как дыхание, должны быть потеряны. Однако к имевшейся силе и крепости была добавлена еще прочность нежити, труп дракона — это не то, что можно так уж и часто где-то увидеть, и все же подобное создание могло стать угрозой целой стране. Похоже, та страна тоже стала серьёзной. Ох, и не нравится мне всё это. Даже наполовину сгнивший дракон имел огромное воздействие. И Лепис думала увидеть более оживлённую реакцию. Однако, хоть Роран и был удивлён, но больше ничего не демонстрировал, потому девушка и поинтересовалась. Я не в первый раз такое вижу. В один такой как-то раз ночью посреди поля битвы ничего хорошего не случилось. С живыми драконами пока видеться не доводилось, Но вот мёртвых Роран увидел уже в достатке. Когда жизнь подходит к концу, или из-за сражения с кем-то, а может по совсем одной причине, но обычно тело покоятся в лесах, болотах или равнинах, где никого не бывает. Обычно они просто разлагаются, но иногда из-за плохих условий выбираются из земли, обратившись в нежить. Чаще всего это случается на поле боя. Вокруг ничего, и вытворять можно что угодно». И может они обращаются из-за того, что там полно трупов, а может просто земля такая. Могу лишь посочувствовать. Кстати, как всё прошло? Сбежал за голову, хватаясь. Чуть не помер. А он развалился под утро. Драконы-зомби, появляющиеся на поле боя, не имеют хозяина. Всю ночь они несут лишь разрушение и смерть, а утром выгорают, оставляя после себя лишь свои останки. В таком случае можно было подумать, что утром выжившие соберут много полезных материалов с тела дракона-зомби, но с рассветом он обращается в пепел и ничего толкового не остаётся. В общем, от него никакого толку, одни неприятности. А сейчас что? Вряд ли мы сможем сбежать. Даже если попробуют, они находятся в окружении врагов и их будут преследовать. В прошлый раз Роренс мог сбежать, потому что тогда у дракона не было союзников и противников, Его целью были все люди. Приходилось жертвовать кем-то, лишь бы сбежать самому. Тогда его не убили по чистой случайности, и у мужчины не было уверенности, что он мог бы сбежать. Если ты будешь серьёзен, то ведь сможешь сразиться с ним? Тебе так хочется, чтобы я помер? Да ладно тебе. У тебя же есть укрепляющая техника. Это не тот противник, против которого небольшое усиление сработает. Ммм... Думаю, что может, это и правда невозможно... Лепис взяла в руки камень. Сейчас враг был очевиден по внешнему виду, потому, понимая, что это будет просто, Лепис запустила камень, и он, разбрасывая мясо и гниль, пробил насквозь скелетов и зомби, снова делая их мёртвыми. Следующий камень вновь пробил несколько зомби и раскидал кости скелетов. Опять же, круто ты их. Всё потому, что руки мои. И всё благодаря тебе, господин Роран. Пока мужчина задавался вопросом, что он мог бы сделать, Лепис продолжала кидать камни. Нежити ещё хватало, но зомби и скелеты двигались медленно. Рора и Лепис отлично ориентировались в темноте, без каких-либо источников света. Они заметили нежить, когда та была далеко и пока могли атаковать в одностороннем порядке. Конечно, мужчина не мог так метать камни. Но сбивал противников одного за другим с помощью прыщи. Мертвецов, приближавшихся со всех сторон, было много, и всё же их численность сокращалась. «Не понимаю». Пробормотала Дия, бросающая камни в нежить, как и Элепис. «Конечно, позади виднеется дракон-зомби, но остальные противники — гнилушки и костяшки. Нам и этого хватает. Может и так, но это так они мне помешать пытаются. Они правда думают, что таким образом получится что-то сделать с древней?» Целью нападавших было не убить Рорана и Элепис. Они были препятствием для Дия, которая проходила экзамен на возможность обрести самостоятельность. Но этого недостаточно, чтобы справиться с древней. В прошлый раз не хватило силы у обычных вампиров, теперь же вышли зомби и скелеты, а позади виднелся дракон зомби, который был единственной ощутимой угрозой, и всё же ему было далеко до древней. Что думаешь? Вначале устранят поддержку, а потом нацелятся на вас. Возможно, сейчас вы им не нужны. Хотя, может, и думают, что, возможно, и так получится что-то сделать с древней. Аляпис взяла огромный камень и зашвырнула так... Будто ничем не отличался от маленького. Скорость была не ниже, а ниже Тион раскидал ещё больше. Ляпис нахмурила брови из-за запаха крови и продолжил бросать камни. «Кстати, госпожа Диа, для вас ведь этот дракон-зомби труда совсем не составит?» «Не думаю, что бой будет трудным. Однако убить его одним быстрым ударом вряд ли выйдет». «Можно мне немного побеспокоить?» Обратилась сына к Рорену, который слушал разговор о Ляпис и Диа. Она относилась к высшей нежити и являла собой короля безжизненных. Рорен думал, что она сможет с лёгкостью снести даже дракона-зомби, но ответ оказался хуже, чем он ожидал. Всё же без физического тела вмешиваться в реальный мир затруднительно. Надо поглощать много энергии. И магия не сработает, если я не пропущу её через братика. Это были не её собственные знания и опыт, а то, что она почерпнула от короля безжизненных, потому наверняка была правдой. Роран спросил, что было бы, если бы она обладала всей силой, не используя голос, и Сэна гордо ответила, «Я бы от них ничего не оставила». А Роран в очередной раз подумал, что подселил к себе невероятное создание. «Когда подойдут поближе, я использую истощение энергии. Думаю, дракон-зомби тоже ослабнет, а дальше я полагаюсь на тебя». А Роран поблагодарил Сэну, которая делала всё ради него, продолжая размахивать прощой. Перед расправой над драконом-зомби надо было что-то сделать с остальной нежитью, иначе не получится сосредоточиться на противнике. «Лепис, твое отвращение нежити дракона-зомби не очистит? Как бы чистая ни была, и как бы ни была сильна моя вера, это уже слишком». Роран подумал, может, получится избавиться от нежити с помощью силы жрицы девушки но он ожидал подобного ответа, потому особо не отреагировал. «Либо продержимся до утра». «Либо придётся их порубить». «А? Ты меня вообще слышал? Подожди ты!» Он передал Лепис, которая хотела его задержать камень, чтобы она продолжала отбиваться, а потом сам поднял камень с той же целью. Но запас камней был не бесконечным, и их становилось всё меньше. «В итоге придётся порубить». Пусть нежитии стало меньше, и всё же их до сих пор было не так просто подсчитать. Раз не получилось перебить всех камнями, Роран подумал, что остаётся лишь разрубить их всех на части. Зомби и скелетами он справится, но в бою с драконом-зомби собственная жизнь его волновала больше, чем победа. Вот только других идей не было, как и вариантов, потому Роран достала за спины свой огромный меч.